Глава 10. Личные границы. Моя клиентка Сьюзан выросла в типичном доме среднего класса, где мантрой было: "Семья это всё". Собственно, как и у меня, на ранних этапах своего пути к исцелению, Сьюзан идеализировала свою семью, уделяя чрезмерное внимание той поддержке и любви, что оказывали ей родители. Когда речь заходила о её борьбе с чувством потери ориентиров и нереализованности, она говорила: "Я не знаю, почему я такая. У меня было всё, чего я когда-либо хотела". У её родителей был образцовый брак. Они посещали все школьные мероприятия, оба окружали её заботой. Особенно сильно Сюзен идеализировала мать. Это было похоже на обожествление. Когда та впервые услышала о работе дочери с внутренним ребенком, она отмахнулась от этого, назвав практики «бредом сивой кобылы». Страх Сьюзан перед собственными травмами привел к чрезмерному восхищению, при котором не осталось места для чего-либо, даже отдаленно негативного, при обсуждении прошлого. По мере того, как она продолжила честное наблюдение за собой, начала вырисовываться более реальная картина. Мать Сьюзан. Часто была властной и всё контролировала. Детство Сюзан постоянно подгонялось и перекраивалось, и мама хотела, чтобы дочь жила той жизнью, какую не прожила сама. Казалось, что всё стало ещё хуже, когда Сюзан покинула родное гнездо созависимости. Мать звонила по несколько раз в день, налегая на чувство вины, если Сюзан не брала трубку или отвечала на звонок недостаточно быстро, что не устраивало женщину. Что действительно беспокоило Сьюзен, так это то, как часто мать приходила к ней домой без предупреждения. Она просто появлялась на пороге и ждала, что дочь бросит все дела ради неё. Это вызывало у Сьюзен чувство отчаянной злости и напоминало о детстве, когда мать врывалась к ней в комнату и читала её дневники. Но девушка никогда не жаловалась, даже когда происходила подобная очевидная трансгрессия. Сьюзен чей архетип внутреннего ребёнка соответствовал опекуну, всегда старалась успокоить мать. Она взяла на себя роль матери, предлагая окружающим то терпение и безграничную любовь, которых не было в её собственных отношениях с мамой. Любопытный факт. Сьюзан начала свой путь к исцелению после того, как многие годы чувствовала, что совершенно не может наладить контакт с другими людьми. Она часто воспринимала и описывала себя как трепку для всех своих друзей. Она была той самой жилеткой, в которую выплакивались все проблемы и весь стресс, пережитый окружающими, своего рода эмоциональный слив. Мы обсудим это явление подробнее чуть позже. Одна из подруг, в частности, пользовалась её покладистостью и терпением и звонила всякий раз, когда в её личной жизни весьма хаотичной наступал какой-то кризис. Она не стеснялась звонить посреди ночи, чтобы выговориться. Несмотря на то, что Сьюзан считала это неуместным, она всегда брала трубку. Одна лишь мысль о том, чтобы сбросить звонок, вызывала у неё физическое недомогание и чувство вины и стыда. Подруга нуждалась в ней. Сьюзан всегда была хорошим другом, приятным человеком, всегда оказывалась рядом. Таким был её нарратив. И она его придерживалась. Она снова и снова брала трубку. Она снова и снова уделяла своё время и эмоциональные ресурсы тем, кто не отвечал взаимностью. Она снова и снова вступала в изнурительные отношения, чувствуя, что взаимодействие каждый раз одностороннее, несправедливое, даже поверхностное. Знал ли кто-нибудь из её друзей хоть что-то о ней? Она чувствовала себя невидимкой. Во время наших сессий она часто плакала: "Смогу ли я когда-нибудь найти человека, которому буду действительно не безразлична?" спрашивала она. Со временем, поскольку отношения с матерью продолжали вызывать стресс, Сьюзана осознала, что из-за неё не чувствует себя в безопасности. Она не могла свободно выражать свои истинные чувства, так как постоянно игнорировала собственные желания ради удовлетворения желаний матери. Она не хотела навещать свою мать слишком часто, но делала это из чувства вины, стыда и страха, и по тем же причинам всегда брала трубку, когда звонили ей самые требовательные на свете друзья. Она нашла себя как личность в угождении другим и не имея личных границ, начала в таком объёме обслуживать окружающих, что потеряла всякую связь со своим истинным я. Слияние Знакомство с концепцией личных границ становится для многих поразительным открытием. Границы это чёткие пределы, которые отделяют вас, ваши мысли, убеждения, потребности, эмоции, физическое и эмоциональное пространство от других. Они необходимы для того, чтобы вы могли развивать и поддерживать истинные отношения. Способность чётко обозначать границы и сохранять их в течение длительного времени имеет решающее значение для нашего благосостояния в целом. Отсутствие границ в детстве часто представляет аналогичные трудности во взрослой жизни. Если у нас не было возможности проявить свою сепарацию, личное чувство, личное мнение, личные реалии, или если мы были частью группового мышления семьи, мы делаем это, а не то. Нам не нравятся эти люди. Мы Вот такая семья. Это зачастую лишало нас возможности проявить свою истинную сущность. Некоторые родители с оглядкой на собственный опыт и связанные с ним эмоциональные раны неосознанно видят в ребенке способ удовлетворить личные потребности. Часто это подразумевает доверительное общение с ребенком или отношение к нему как к лучшему другу. В этом случае эмоциональные границы стираются, потому что ни у кого в семье нет возможности развиваться автономно и полноценно самовыражаться. Это явление получило название слияние. В подобном состоянии отсутствует какая-либо сепарация. Родители чрезмерно вовлечены в жизни своих детей. Эмоциональная активация распространяется на всю семью. Время пребывания вдали от других родственников не поощряется или даже наказывается. При этом может иметь место практически постоянный контакт, в основном потому, что его отсутствие вызывает у всех причастных страх и эмоциональный всплеск. Родители боятся, что не смогут контролировать ребёнка, а ребёнок боится быть изгнанным из семейной ячейки. Не существует истинной связи, единения душ, потому что никто не может полностью быть собой. Часто те, кто вовлечён в подобные паттерны поведения, испытывают Ложное чувство близости по отношению к семье. Совместное переживание эмоций связывает группу людей, а отсутствие границ обеспечивает общую реальность. Подлинной связи не существует, потому что настоящая близость, как мы выясним далее, подразумевает взаимообмен с ярко выраженными границами и существованием разных реалий параллельно. На примере с Юзан мы увидели, как детские травмы слияния определяют то, как мы взаимодействуем с окружающими в зрелом возрасте. Соответственно, это травматические узы, и опираемся на советы извне, а не изнутри. Не выстроив надёжные отношения с самими собой и активно отрицая собственные потребности, мы не знаем, чего вообще хотим, не говоря уже о том, как эти нужды выразить. Вместо этого мы обращаемся к другим, чтобы те определили, каковы наши границы. Сьюзен классический пример взрослого, подвергшегося слиянию в детстве. Она угождает людям, во многом является мученицей, которая жертвует своим эмоциональным, психологическим и духовным благополучием, не прося ничего взамен, потому что именно так в детстве она добивалась любви. Со временем появляются чувства никчёмности, безрадостности, может возникнуть депрессия. Когда наши основные потребности постоянно остаются неудовлетворёнными, мы можем озлобиться и ожесточиться. Всё это переплетается с чувством вины и страхом быть брошенным, что удерживает нас в состоянии эмоциональной зависимости в замкнутом порочном круге. Истинная близость, как мы увидим далее, предполагает взаимообмен с чётким установлением личных границ. Лишь научившись их проводить, Мы наметим пространство, где можно быть собой с людьми, которые также отбрасывают всякое притворство, знакомство с личными границами. Личные границы воплощают в себе все аспекты работы, которые мы разобрали до этого. Мне очень не хочется выделять одну концепцию как самую важную, но я искренне надеюсь, что если вы что-то вынесете для себя из этой книги, то это будет Именно данная глава. Границы защищают вас. Они поддерживают физическое равновесие. Они помогают вас соединиться со своим опирающимся на интуицию я и имеют решающее значение для истинной любви. Границы обеспечивают необходимую основу для любых отношений. И что самое главное, в ваших отношениях с собой. Это опорные стены которые защищают вас от всего неуместного, неприемлемого, неискреннего или просто нежелательного. С ними мы чувствуем себя в большей безопасности, выражая свои подлинные желания и потребности. Лучше регулируем реакции вегетативной нервной системы, более полноценно живём в режиме социальной вовлечённости, потому что с выставленными границами нам спокойнее и избавляемся от презрения. Приходящего с отвержением основных потребностей границы необходимы и чертовски страшны, особенно если мы росли в такой семье, где границ не существовало либо они постоянно нарушались. Большинство людей так и не научились говорить нет. В результате мы слишком часто соглашаемся и выполняем слишком много требований, пока не наступает переломный момент, Когда мы жёстко реагируем, за этим часто следует чувство вины и стыда за внезапную перемену настроения. Поэтому мы извиняемся, отмахиваемся от собственных потребностей или пускаемся в излишние объяснения. Если вы замечали за собой подобные действия, велика вероятность того, что новые границы вам будут полезны. Первым препятствием на пути к работе с границами является понятие доброты. Эта черта характера требует переоценки. В своей книге "Неприятные", эксперт по социальной уверенности доктор Азиз Газипура утверждает, что доброта по отношению к окружающим строится по следующей некорректной формуле: "Если я буду угождать другим, то буду им нравиться, они полюбят меня, будут осыпать одобрением и всем тем, чего я захочу". Он назвал этот феномен "клеткой доброты". Желание быть оценённым по заслугам загоняет нас в нами же созданную ловушку. А реальность такова: быть неприятным или верным своему истинному я, значит отстаивать собственную значимость. Речь не о том, чтобы быть злым, высокомерным или неучтивым, речь о том, чтобы знать, чего вы хотите, ощущать пределы своих границ и доносить всё это до окружающих. Умение отказывать и не идти на поводу – это важная часть установления своей самоценности. Умение отказывать – это зачастую самое приятное, что вы можете сделать по отношению к себе и тем, кого вы любите. Несмотря на то, что для многих проблема – это слабые или вовсе отсутствующие границы, некоторые существуют в другой крайности, и их границы слишком жестки. Взаимозависимость не допускается в принципе. Люди отгораживаются рвами эмоциональной замкнутости, чтобы отделиться от других. Для тех, кто всё-таки преодолевает эту неприступную стену, существует чёткий список правил. Если в детстве личные границы неоднократно нарушались человеком, к которому мы испытывали наибольшую привязанность, Мы продолжим чувствовать себя небезопасно в большинстве других отношений. Для некоторых эта стена является формой защиты после пережитого в детстве опыта слияния. Отстраняясь из чувства самосохранения, мы перекрываем возможность завязать свободные и спонтанные отношения с другими людьми. Нам кажется, что так уровень контроля будет выше, и следовательно, по крайней мере, на наш взгляд, так безопаснее. Поступая так, мы подавляем голос интуиции и оказываемся в таком же бедственном положении, как и те, кто живёт в общие без границ. Понаблюдайте за различными аспектами своей жизни в течение некоторого времени и используйте следующий инструмент самодиагностики, чтобы понять, к какой из трёх категорий принадлежат ваши личные границы: жёсткие, мягкие или гибкие. Жёсткие Малое количество близких, тесных отношений. Хронический страх оказаться отвергнутым. Трудности с тем, чтобы попросить о помощи. Упорная скрытность. Мягкие. Навязчивое желание угодить окружающим. В зависимости от самооценки от мнения других людей. Неумение отказывать. Бесконтрольное разглашение деталей личной жизни. Человек – хронический решатель. Помощник, спаситель. Гибкие умение осознавать и ценить свои мысли, мнения и убеждения. Умение выражать свои потребности. Умеренное разглашение деталей личной жизни. Умение отказывать при необходимости и слышать нет от других людей. Умение управляться со своими эмоциями и давать другим возможность высказаться. В случае с любым из этих типов важно понимать: границы они не для других людей, они для вас. Это не ультиматум, цель которого заставить человека вести себя определённым образом. Ультиматум это заявление, обозначающее последствия поведения, если предпринимается попытка на него повлиять. А граница это скорее личное ограничение которая выражается таким образом, чтобы напрямую удовлетворить существующую потребность. Это действие, которое мы предпринимаем для себя без оглядки на реакцию другого человека. То, что и он в свою очередь может как-то измениться это вторичная выгода. Важный аспект установление границ. Другим людям также позволено иметь свои пределы и лимиты, и их нужно признавать и уважать. Не забывая о поддержке собственных. Когда наши нужды не удовлетворяются или активно ущемляются, нельзя просто отткнуть пальцем в человека со стороны и сказать: "Меняйся". Лучше задаться вопросом: "Что мне нужно сделать, чтобы мои потребности лучше удовлетворялись?" Типы личных границ. В виду того, что человеческий опыт может затрагивать тело, разум и душу, Весь спектр различных переживаний отражается в разных типах границ. Первый тип физические границы. Из-за слабых физических границ может возникнуть чрезмерная зацикленность на внешнем облике. Человек начинает видеть свою ценность в том, как он выглядит, на что способно его тело, как окружающие воспринимают его в сексуальном плане. При другой крайности есть шанс стать бесплотным паращим разумом, не имеющим какой-либо связи с телом и полностью отключённым от своих физических потребностей. Если ваши физические границы излишне жёсткие, может создаться впечатление, словно тело вас ограничивает. В таком случае появляется желание подавлять или сдерживать собственные чувства, отрицать потребности и сексуальные желания. Уважение к потребностям и желаниям тела может проявляться в чётком выделении личного пространства и описании предпочтительного уровня физического контакта. Также вы можете разграничить, что готовы и не готовы обсуждать. Например, как вы относитесь к комментариям по поводу вашего тела или сексуальной ориентации. Помимо этого, вероятно, вы сознаёте и удовлетворяете свои потребности в уходе за собой. Высыпаетесь, следите за рационом и физическими упражнениями. Второй тип границ ресурсные. Когда мы слишком свободно обращаемся со своими ресурсами, мы всегда на связи, как Сьюзан со своими друзьями. Тем, у кого этот тип границ не сильно выстроен, свойственна бесконечная отдача и предельная щедрость. Результатом становится неравный и истощающий обмен с друзьями, партнёрами и родственниками. Подобная самоотдача Как правило, происходит из убеждения, что чем более мы бескорыстны, тем больше любви получим в ответ, и что нашим временем можно свободно распоряжаться. Это не так. Время один из самых ценных наших ресурсов. И всё же, большинство знакомых мне людей, испытывающих проблемы с ресурсными границами, не могут отказать, даже когда их просят посвятить время или энергию тому, что их не волнует и не касается. Есть и обратная сторона – излишне жесткие границы. Это может проявляться в ежедневном следовании и заранее установленному расписанию, посещении спортзала в определенное время – обычное дело, вне зависимости от внешней ситуации или внутреннего состояния. Даже если случатся проблемы в семье, люди с жесткими ресурсными границами будут заниматься своей запланированной деятельностью – Какими бы тяжёлыми ни оказались внешние обстоятельства, ранее мне была свойственна подобная жёсткость. Я тщательно планировала даже время просмотра телевизора. В конечном итоге отсутствие гибкости в вопросе расходования ресурсов может ограничивать человека и не отвечать разнообразным потребностям подлинного я. Существуют также ментальные, эмоциональные границы, Речь о которых часто заходит в семьях, где встречается проблема слияния. В отсутствие этого типа границ часто возникает чувство, будто мы несём ответственность за ментальное, эмоциональное состояние окружающих и стремимся всех спасти и очастливить. Но невозможно сделать так, чтобы другой человек был всегда счастлив. Поэтому это часто наносит вред нашим собственным ресурсам и истощает Всегда удавлять волярять потребности других это недостижимая цель, которая в конечном итоге приводит к пренебрежению личными нуждами. При внутрисемейном слиянии ментальные, эмоциональные границы ослабевают, что часто приводит к феномену группового мышления. Такое случается, когда существует групповая концептуализация мыслей и убеждений, что особенно заметно в религиозных семьях где подразумевается, что все будут следовать одним и тем же практикам и убеждениям. Сигнал, как прямой, так и косвенный, который считывают все члены семьи это необходимость подчиниться, сопровождаемая страхом подвергнуться остракизму за несогласие. У людей с чрезмерно жёсткими ментальными, эмоциональными границами часто отсутствует интерес к чужому мировоззрению. Будучи упрямыми и непреклонными в своих убеждениях или чувствах, мы отдаляемся от окружающих, что делает невозможным истинный контакт. Если вы всегда настороже, вы не оставляете шанса на единение разумов и душ, превращаетесь в остров. Должна заметить, что такая крайняя жёсткость скорее исключение, но в меньшей степени она проявляется в не столь значительных поступках. Например, когда мы настаиваем на том, чтобы получить ровно половину чего-то, когда вообще в этом не нуждаемся. Ментальные, эмоциональные границы позволяют отделить себя и свой эмоциональный мир, позволяя другим сделать то же самое. Имея границы, мы лучше слышим голос интуиции и регулируем своё эмоциональное состояние. Так мы чувствуем себя более комфортно. Делясь своими мыслями, мнениями и убеждениями с другими, нет нужды постоянно угождать или соглашаться с окружающими. Эмоциональный слив и излишняя откровенность. Излишняя откровенность это проблема, которая часто обсуждается в моём сообществе Self Healers. Многие из нас никогда не позволяли держать всё в себе, особенно если родители были чрезмерно бесцеремонны требовали полной открытости и сами делились излишними подробностями, когда это было не слишком уместно на конкретном этапе нашего развития. Я слышала очень много историй о маме и дочке как «лучших подружках», и эта дружба началась из слишком раннего обмена неуместной информацией. Оливия, селф-хиллер, которая борется со своей излишней откровенностью, говорит, что в ее случае все началось, когда ей было всего разумно. 6 лет. И мать рассказала ей, что отправила друга забрать отца из триптис-клуба. Слишком много информации и слишком рано. Отсутствие границ у матери оказало влияние на то, как Оливия разграничивала отношения с окружающими. Девушка заметила, что в моменты стресса или дискомфорта она часто бесконтрольно делится какими-то фактами. Описывая себя, она сказала, что заполняет пустоту просто говорит и говорит, если чувствует, что собеседнику хоть немного некомфортно. Это была автоматическая реакция, и порой она произносила вещи, о которых потом жалела. Выстраивание границ вокруг внутреннего мира может быть весьма полезным. В этом случае мы позволяем себе моменты тишины в разговоре. Не спешим заполнить паузы собственным потоком сознания. Мы можем принять решение оставить некоторые вещи в тайне. У нас появляется выбор, когда и с кем общаться, куда направлять свою эмоциональную энергию. Выбор имеет ключевое значение. Это понимание того, что ваши мысли, чувства и убеждения принадлежат лишь вам, и вы можете решить, хотите ли делиться ими со всеми или не хотите делиться ни с кем. Другим распространенным следствием отсутствия ментальных эмоций эмоциональных и ресурсных границ становится эмоциональный слив. Выплёскивание проблем на других людей без каких-либо переживаний по поводу их эмоционального состояния. Уверена, вы знаете как минимум одного человека, который так поступает, возможно, это даже вы сами. Некоторые люди называют это выпустить пар, хотя так будет не совсем верно. Спуск пара имеет положительную коннотацию. Это действие вращается вокруг одной единственной темы, помогает снять стресс и часто направлено на продуктивный исход. При эмоциональном сливе люди, напротив, выплёскивают негативные, повторяющиеся и навязчивые мысли. Те, кто часто практикуют подобное, склонны попадать в цикл эмоциональной зависимости. Повышенное эмоциональное состояние подкрепляет поведение. Даже если окружающими оно не подкрепляется. Это человеческий инстинкт. Порой поделиться чем-то с другим человеком или обратиться за помощью или советом бывает полезно, но эмоциональный слив это не просьба о помощи. Это повторяющаяся и навязчивая копинг-стратегия, которая не оставляет места для чьих-либо других потребностей, не говоря уже о советах. Эмоциональный слив порождается отсутствием границ у обеих сторон. Удающий весьма слабые ментальные, эмоциональные границы, а получающий, если оказывается в такой ситуации регулярно, также не имеет в себя сил прекратить подобное. Иногда люди сливают эмоции, пытаясь избежать чувств, которые, по их мнению, они не могут вынести в одиночку, но это наносит вред человеку, попавшему под этот шквал. Бывают случаи, когда эмоциональный слив ощущается как наказание. Например, когда кто-то постоянно переносит на другого человека свою обречённость и уныние, даже узнав хорошие новости. Например, вы рассказываете другу о повышении на работе или недавнем отпуске, а он тут же переводит разговор на свои проблемы дома или даже на ваши личные проблемы в семье. Хотя это может ощущаться как акт агрессии. Подобное не обязательно происходит намеренно. Чаще сливщики чувствуют себя комфортно или в состоянии гомеостаза, только обсуждая те темы, которые позволяют им ощущать подавленность. Сталкиваясь с непривычным позитивом, они возвращают разговор к более тревожным исходным позициям, где чувствуют себя как дома. Эмоциональный слив не всегда одностороннее явление. Он может быть основной формой связи, на которой построены отношения. Примером будет ситуация, когда отношения вращаются вокруг главного общего конфликта. Два человека могут сойтись на почве горького опыта развода, и они будут детально делиться друг с другом всеми пережитыми ужасами, даже если браки распались много лет назад. Они попадают в вызывающий эмоциональную зависимость цикл вегетативной активации. Как выстраивать личные границы? Первый шаг к тому, чтобы выстроить свои границы это определиться с ними, посмотреть на свою жизнь и понять, где их не хватает. В их отсутствии бывает трудно понять, где они нужны, и это совершенно нормально. Посмотрите на людей, присутствующих в вашей жизни, и на события, которые в ней происходят. Что вы чувствуете? Размышляя о предстоящем ланче с подругой из университета, возможно, дышать становится тяжелее, возникает чувство презрения. А во время встречи вы общительны, экстравертны и наполнены энергией или истощены, зажаты и словно чем-то ограничены? А после встречи вы хотите поскорее увидеться снова или уже думаете о том, как отклонить следующий звонок? Личные границы помогают оставаться на связи с голосом интуиции. Это чувство стеснённости в груди важная подсказка. Важно настроиться на то, что вы чувствуете. Помните, мы не думаем, наблюдая за своими ощущениями, мы подмечаем, как тело откликается на кого-то или что-то. Как только вы начинаете обращать внимание на свои телесные ощущения, оцените Где ваши личные границы проседают? Что нужно изменить, чтобы в отношениях чувствовать себя в безопасности, под защитой? Эта оценка предназначена для вас. Если вы исходите из паттерна слияния, вы будете пытаться представить, как какое-либо действие отразится на другом человеке. Что почувствует Дженнет, если я отменю наши планы? Цель заключается в том, чтобы вернуть себе свою собственную энергию и спросить, что поможет вам чувствовать себя счастливее, безопаснее и комфортнее. Отведите несколько дней на анализ своих отношений. Определите и перечислите наиболее часто нарушаемые границы. Так у вас появится некая дорожная карта, и вы поймёте, с чего начать. Вот несколько примеров нарушения границ в соответствии с типами Физические. Ваша мать отпускает шутки по поводу веса других женщин. Необходимые изменения. Вы хотите, чтобы она прекратила. Ментальные, эмоциональные. Подруга часто выплёскивает на вас негатив в адрес своего бывшего парня. Необходимые изменения. Вы хотите, чтобы отношения были не такими односторонними. Ресурсные. Коллега каждый раз настаивает на совместном обиде. Необходимые изменения. Вы хотите побыть наедине с собой. Теперь, когда вы определили сферы, в которых наблюдаются проблемы с личными границами и поняли, чего от них ждёте, пришло время разобраться, как их выстроить. Очевидно, что ваши действия будут зависеть от целей, но первым делом нужно сообщить о своих границах. Когда сигнал донесён чётко, вы настраиваете себя и свои отношения на путь успешных перемен. Определение намерения даёт вам возможность определить свои почему. Например, я поступаю так из-за X или Y, потому что я хочу, чтобы отношения сохранились, потому что мне важна наша дружба. Не обязательно подробно формулировать всё для другого человека, но вам Мотив должен быть предельно ясен. Если вы захотите сформулировать своё почему собеседнику, можно выбрать такой вариант: "Ты мне действительно не безразличен, и придётся внести некоторые изменения в то, как мы общаемся". Заявляя о своих границах, стремитесь по возможности использовать объективные формулировки. Сосредоточьтесь на фактах. Если телефонный звонок раздастся посреди ночи, когда я сплю, Он останется без ответа. Лучше избегать тыкнья, поскольку это может стать триггером для защитной реакции эго собеседника. Старайтесь быть уверенным и проявлять уважение, как бы трудно это ни было. Напоминайте себе, что вы не делаете ничего плохого. Вы уважаете себя и свои отношения. Чтобы помочь вам начать, я добавила пример такого обсуждения границ. Этот шаблон можно адаптировать под ваши нужды. Я вношу некоторые изменения, чтобы подставьте своё намерение относительно личных границ. И надеюсь, что ты поймёшь, как это важно для меня. Я полагаю, что подставьте ваше понимание поведения собеседника. Когда ты подставьте существующий паттерн проблемного поведения, я часто чувствую, будто расскажите о своих чувствах. И я понимаю, что ты можешь этого не осознавать. В будущем укажите повторение чего вы хотели или не хотели бы. Если подставьте исходное проблемное поведение повторится, я укажите, как вы отреагируете теперь, чтобы удовлетворить свои потребности. Помните, что время играет ключевую роль. Знакомиться собеседника со своими личными границами стоит в тот момент, когда обе стороны эмоционально успокоились, насколько это возможно. В возбуждённом состоянии мы не можем воспринять что-либо, бросающее вызов. Помните, даже мышцы среднего уха закрываются, когда активизируется блуждающий нерв. Постарайтесь по возможности подобрать максимально нейтральный момент, чтобы вы оба могли поделиться своими мыслями о новообретённых границах. Задумываясь в выстраивании личных границ, лучше сосредоточиться на том, как вы измените своё поведение в будущем, а не размышлять, что почувствует другой человек. Многие границы стираются ещё до этапа формулировки. Мы начинаем представлять себе, как они могут навредить другим или как аукнутся нам. Мы карим себе Мы считаем себя неблагодарными и эгоистами и в целом чувствуем себя неловко. Без предварительного выполнения холистической работы, восстановления и баланса нервной системы, признания ран внутреннего ребёнка и понимания паттерна в травматической связи, эти ощущения неловкости с лёгкостью могут помешать нам предпринять согласованные действия, призванные сохранить и укрепить наши узы. Иногда вести активный разговор о границах нет никакой возможности, и тогда сообщить о своих новообретённых ограничениях можно без предупреждающего диалога. Это особенно актуально в менее близких отношениях, например, во время обеда с коллегой. Вот несколько подсказок. Я бы с радостью, но сейчас неподходящее время. Мне это неприятно. Для меня это невыполнимо. Ого. Спасибо за предложение, приглашение, но я не могу сделать это прямо сейчас. Я обязательно свяжусь с вами. В моём случае установление личных границ началось с профессиональной деятельности. Мне казалось более безопасным сказать нет по электронной почте незнакомому человеку, чем партнёрам или членам семьи. Я начала устанавливать временные лимиты в отношении того, сколько эмоциональной энергии Я готова потратить на определённые виды деятельности, вроде скроллинга социальных сетей или на общение с определёнными людьми. Есть ли личные границы сравнительно новый для вас концепт? Советую начать с малого. Практикуйтесь на периферии, в менее стрессовых эмоциональных ситуациях. Взять тот же обед с коллегой. Это отличная ситуация для практики чёткого установления своих личных границ. Благодаря тому, что в ней нет лишних переживаний и конфузов, свойственных более неформальным отношениям, можно потренировать свою мышцу разграничения и привыкнуть отказывать. Чем больше вы будете практиковаться, тем лучше у вас будет получаться. Со временем вы поймёте, что исходов всего два: человек либо обидится, либо нет. Представьте себе все наихудшие сценарии. Действительно ли всё так печально? Поверьте мне, В реальности часто оказывается, что нет. Дискомфорт, с которым мы сталкиваемся при установлении границ, сбережёт нам годы гнева и обид. Отношения, возникающие впоследствии, могут оказаться совсем не похожими на прежние, но они будут более крепкими, честными и в конечном счёте более устойчивыми. Личные границы необходимы во всех здоровых отношениях. Воспринимайте их как акт служения. Третий шаг может показаться простым, но фактически оказывается весьма трудным поддерживать изменения. Как только вы установили границы, важно сохранять присутствие и спокойствие, не поддаваясь желанию защищаться или излишне объяснять своё поведение, какой бы ни была ответная реакция. Отклик другого человека или группы людей, родственников, коллег и так далее, может вызвать стресс, но крайне важно Чтобы очертить конкретные границы, вы продолжали их придерживаться. Когда мы начинаем менять то, как проявляем себя в отношениях, следует помнить, что чем дольше эти отношения существуют, тем больше ожиданий сформировалось и закрепилось с течением времени. Соответственно, ожидания другого человека могут быть нарушены порой весьма неожиданно с их точки зрения. Кроме того, при формировании границ другая сторона Особенно человек, имеющий травмы привязанности, скорее всего, отреагирует защитой или даже агрессией. Большая часть этой работы по поддержанию границ включает в себя успокоение внутреннего голоса, те самые ощущения неловкости, который подкрадывается и говорит, что у нас нет права на личные границы. Что мы поступаем эгоистично, грубо или жестоко. Вы можете столкнуться с непониманием отчуждением, извитильными замечаниями, ты изменился, одной из самых распространённых или даже гневом. Одновременно с этим вы, вероятно, почувствуете страх, сомнения и тягу вернуться к привычному. Ох уж этот досадный гомеостаз. Как только вы решите начать уважать себя, заботиться о себе, создавать для себя ощущение безопасности, не оглядывайтесь. Возврат к старым шаблонам не будет, если вы действительно хотите перемен и нуждаетесь в них. Если вы устанавливаете границы, а потом избавляетесь от них, едва услышав возражение, вы лишь помогаете этому человеку переступать через них. Это классическое отрицательное подкрепление. Подобное поведение будет возникать всякий раз, когда в ваших отношениях будут разногласия. Если я буду достаточно кричать и вопить, всё вернётся на круги своя. Ожидания и сострадание. Мать, которая ожидает, что вы будете слушать её сплетни, коллега, который ожидает, что вы будете обедать с ним каждый день, подруга, которая ожидает, что вы поднимете трубку, когда она захочет выплеснуть свои эмоции. Все эти люди, скорее всего, будут разочарованы растроены или рассержены, когда их ожидания и предполагаемые потребности не оправдаются. И это нормально. Вместо ожидания, вы предоставили им выбор. Они могут выбрать и дальше вести себя подобным образом и наткнуться на границы, часто это выражается в отсутствии вашей поддержки, а могут сделать выбор в пользу уважения, и тогда отношения получат новое развитие. Именно это предаёт силы при установлении границ. Вы даёте людям право выбора. Помните, что ожидания могут быть обоюдными. Часто внутренняя работа над личными границами включает в себя определение собственных ожиданий и признание того, на что способны и на что не способны определённые люди. Важно принять тот факт, что многие люди не изменятся, по крайней мере, не сразу. Некоторые возможно не изменится никогда. Иногда может быть полезно использовать свой прошлый опыт, чтобы сформировать свои ожидания относительно реакции другого человека на установленные границы. Если ваша мать всегда была навязчивой и не стыдилась этого, вы можете пойти на определённую долю компромисса. Вполне вероятно, что она продолжит делать то, что делает. В этом случае стоит определить свои абсолютные границы свои бескомпромиссные области. Также будет не лишним изменить свои внутренние ожидания касательно того, что другие должны измениться более полно и стать более гибким в соответствии с их границами, способностями и сознательностью. В обстоятельствах, когда гибкость невозможна, есть вероятность, что нам придётся полностью исключить себя из взаимодействия или отношений, то есть прекратить общение. По мере того, как мы практикуем инструменты self-healing, Всё лучше понимая повторяющиеся паттерны поведения, мы также начинаем видеть других с высоты птичьего полёта. Мы часто обнаруживаем, что в наших отношениях проявляется сострадание к другим людям, даже к тем, с кем мы, возможно, решили сократить контакты. Я вернусь к приведённому ранее примеру о матери, которая часто опускает злобные шутки по поводу веса других женщин. Зои, ещё один член сообщества Self-Healers, Тямать поступала именно так. Долгое время верила, что комментарии о маме направлены на неё. Она и сама боролась со своим весом. Начав свой собственный путь исцеления, она сделала шаг назад, когда я спросила её, что есть такого в более толстых женщинах, что становится для твоей матери таким триггером. У Зои словно лампочка зажглась. Отец бросил её и ушёл к женщине, которая была толще. Прошло несколько мгновений. Неверность отца расковыряла в ней глубокую рану страх оказаться покинутой. Но на самом деле эта рана, покинутость, которую она почувствовала в детстве, когда внезапно умер её отец. Ага. И вот эти шутки перестали быть попыткой урезонить дочь. Они оказались сигналами глубоко раненого ребёнка, пытающегося справиться с потерей родителя. Несмотря на то, что Зои по-прежнему отказывалась вовлекаться в замечания матери, она установила новые границы и прекращала все разговоры едва та заводила тему веса. Теперь она ощущала сочувствие и любовь к внутреннему ребёнку внутри мамы, который чувствовал себя настолько нелюбимым, настолько никчёмным, что ей приходилось унижать других, чтобы чувствовать себя лучше. Когда мы понимаем недостатки других людей, Когда видим боль и страх, там, где когда-то видели жестокость, это и есть исцеление. Окончательная граница. Работа с границами органично вошла в мою жизнь. Не то чтобы я решила, теперь, когда я поработала над своим телом и разумом, пришло время поработать с людьми. Просто когда я начала исследовать своё прошлое и настоящие я, моя потребность в самозащите стала очевидной. Я приступила к процессу издалека, наблюдая за своими внутренними переживаниями в кругу моих друзей и коллег. Я не так уж и радуюсь, когда этот человек пишет мне, или я чувствую себя опустошённой после обеда с этим человеком. Я начала проводить всё меньше и меньше времени с некоторыми людьми. Я заметила, как моё отсутствие границ влияет на окружающих. На одну из подруг Я вываливала все свои эмоции, умудряясь прожужжать ей все уши насчёт последних жизненных драм и неурядиц в своей жизни. Это неприятное осознание оказалось резкой пощёчиной. Едва ли я знала о ней столько же, сколько она знала обо мне. Мне было не очень радостно увидеть себя такой, какая я есть на самом деле, но это помогло спасти наши отношения. Сегодня Мы продолжаем дружить, поскольку я активно работала над изменениями этой динамики. Путь к установлению границ в конечном итоге привёл меня к моей запутанной семье. Прошло уже некоторое время, и я была готова задать себе вопрос: могу ли я создать здоровую структуру отношений со своими родными? Всё началось с еды. В большой итальянской семье Еда является основным источником единения и выражением любви. Возникает чувство вины, если не взять вторую порцию, и ощущаются неодобрительные взгляды, если отказаться от какого-то конкретного блюда, когда вы тщательно следите за питанием. Когда мы с Лулли начали кардинально менять рацион, я решила выстроить для себя новые границы касательно еды и семьи. Я не буду есть то, чего не хочу. Если будут настаивать, Я останусь непреклонной. Я не буду ждать, что кто-то ещё изменит свои пищевые привычки или приготовит для меня отдельно, и буду уважать свой новый личный выбор. Затем настал черёд временных границ. И я использовала приёмы, аналогичные тем, что оказались полезны в профессиональном плане. По праздникам я устанавливаю для себя таймер. Я проведу 2 часа с семьёй в канун Рождества и не приеду на рождественский ужин. Когда родители звонили, чтобы пригласить меня, я делала сознательные усилия, выжидая минуту или две, прежде чем перезвонить. Неизбежно сыпались сообщения и звонки: "Ты в порядке? Ты в порядке? Всё хорошо", отвечала я. "Я просто хочу побыть одна". Через пару дней снова начинались лихорадочные звонки и потоки сообщений. В ответ на это я решила, что не буду перезванивать или писать в ответ. Пока сама этого не захочу. Это было началом моей сепарации от внутрисемейного слияния. Я выбирала свою собственную реальность. У меня могли быть и личные желания, потребности и стремления, и они не должны были соответствовать их желаниям. Дальше пришло время устанавливать границы в отношениях с сестрой. И это было сложнее всего, потому что с ней у нас самые близкие отношения. Рамки ограничивали наше взаимодействие, которое целиком вращалось вокруг матери. Её лекарства, её визиты к врачу, её ментальное здоровье. Сначала я поставила лимит на то, в какой степени могу присутствовать на приёмах у врача. Затем установила ограничения на телефонные разговоры, никаких больше часовых бесед о маме. Ни один из этих шагов не был лёгким. Это новое и Неожиданные сообщения. Нет. Потрясло моего внутреннего ребёнка, чьи паттерны и обусловленность так связаны с самой моей сущностью. Голоса в моей голове назвали мне все возможные причины, по которым от этой границы нужно избавиться. Ты плохая дочь, сестра, тётя. Я знала, что работаю над сохранением наших отношений, и без моего вмешательства всё осталось бы так, как было раньше. При этом моя семья вообще не видела необходимости что-либо менять. Мне говорили, что я эгоистка. Моя сестра кричала: "Ты не можешь так поступить со мной". Моя мать винила меня. Мой отец отчитывал меня, когда я поделилась с сестрой некоторыми своими мыслями насчёт того, насколько эмоционально отчуждённой от мамы всегда чувствовала себя. Она пересказала их остальным членам семьи, Разрывая узы доверия и связи между нами, я перестала чем-либо делиться с ней. Становилось всё труднее и труднее сохранять приверженность своему собственному исцелению и своей семье одновременно. Я начала спрашивать себя, какой ценой дастся мне моё исцеление при попытке наладить эти отношения. В конце концов я пришла к выводу, что цена слишком высока. Я была энергетически истощена, нереализована и обижена. Я решила установить окончательную границу, полный разрыв. Это было решение для моего внутреннего ребёнка. Я показала ей: "Да, я могу уделить тебе время и пространство. Могу сделать выбор, который будет хорош для меня, даже за счёт других". Впервые в жизни я по-настоящему вступилась за себя и одновременно научилась тому, как по-настоящему вступаться за других. Эта граница, появившаяся в результате крайне болезненных размышлений, полностью перевернула мою жизнь. Она подтолкнула меня к поиску моего сообщества, своего рода новой семьи, а также направила меня на путь поиска своего призвания, на мой истинный духовный путь. Выполняем работу. Как выстроить мир. Новые границы. Шаг 1. Определитесь с типом личных границ. Изучите список, представленный далее. Проведите некоторое время, наблюдая за собой в различных видах отношений. Например, у многих из нас есть друзья, члены семьи, коллеги и или романтические партнёры, с которыми мы регулярно общаемся. Изучение моделей ваших с ними взаимоотношений Поможет вам получить представление о наиболее последовательных границах или их отсутствии, которые вы видите в каждом из этих типов отношений. Физические границы. Объём личного пространства, физического контакта и так далее, наиболее комфортные для вас, а также предпочтительное время для установления физического контакта. В целом комфортное состояние при звучании комментариев по поводу вашей внешности, сексуальной ориентации и так далее. В целом комфортное состояние при совместном использовании личного пространства квартира, спальня, офис и так далее с другими людьми, друзья, партнеры, коллеги и так далее, передачи, личных паролей и так далее. Ментальные, эмоциональные границы. В целом комфортное состояние При обмене личными мыслями, мнениями и убеждениями с другими людьми, без необходимости менять их или настаивать на том, чтобы другие изменили свои в соответствии с вашими. Способность выбирать, какими личными мыслями, мнениями и убеждениями поделиться с окружающими без необходимости излишне откровений четь или настаивать на ответной откровенности. Ресурсные границы Способность выбирать, где и как проводить своё время, не стремясь угодить окружающим и позволять другим делать такой же выбор. Способность отрицать личную ответственность за эмоции других людей, не играя роль решателя или не возлагая на других ответственность за свои эмоции. Способность ограничивать количество времени, затрачиваемого на эмоциональный выброс с каждой из сторон. Уделите некоторое время тому, чтобы определить, какие границы чаще всего нарушаются в каждой из этих сфер. Не уверены? Ничего страшного. Многие из нас раньше вообще не слышали о границах. Поэтому бывает трудно понять, устанавливаем ли мы их вообще. Если вы узнаёте в этом описании себя, то стоит потратить некоторое время на изучение своих собственных границ или отметить их отсутствие во всех сферах жизни. Возможно, вы устанавливаете границы одного типа в большинстве ваших отношений и придерживаетесь этого правила, а некоторые типы полностью отсутствуют. Или вы можете обнаружить вариации в различных типах отношений. Быть может, вы способны устанавливать границы на работе и с друзьями, но не в отношениях. Не можете последовательно отказать определённому члену семьи или партнёру на просьбы уделить время или оказать услугу. Стоит начать с понимания, каких изменений в конкретной сфере вы ждёте. Если вам это поможет, воспользуйтесь таким шаблоном: Моё физическое я чувствует себя некомфортно, небезопасно, когда вставьте свой вариант. Чтобы создать пространство в котором моё физическое я будет чувствовать себя более комфортно, безопасно. Я вставьте свой вариант. Примеры. Моё физическое я чувствует себя некомфортно, небезопасно, когда коллега, дядя, друг и так далее, постоянно подшучивает над моей внешностью. Чтобы создать пространство, в котором моё физическое я будет чувствовать себя более комфортно, безопасно. Я больше не хочу находиться рядом с людьми, которые позволяют себе подобные шутки. Моё ментальное, эмоциональное я чувствует себя некомфортно, небезопасно, когда вставьте ваш вариант. Чтобы создать пространство, в котором моё ментальное, эмоциональное я будет чувствовать себя более комфортно, безопасно я вставьте свой вариант. Примеры Моё ментальное, эмоциональное я чувствует себя некомфортно, небезопасно, когда член семьи, друг, партнёр и так далее постоянно неодобрительно отзывается о любовного в видении, касающемся моего здоровья. Чтобы создать пространство, в котором моё ментальное, эмоциональное я будет чувствовать себя более комфортно, безопасно, я больше не хочу слышать, оспаривать или защищать мой личный выбор в пользу здоровья. Моё ресурсное я чувствует себя некомфортно, небезопасно, когда вставьте ваш вариант. Чтобы создать пространство, в котором моё ресурсное я будет чувствовать себя более комфортно, безопасно, я вставьте свой вариант. Примеры. Моё ресурсное я Чувствует себя некомфортно, небезопасно, когда моя подруга звонит мне в любое время суток, чтобы эмоционально слить на меня проблемы в своих отношениях. Чтобы создать пространство, в котором мой ресурсное я будет чувствовать себя более комфортно, безопасно, я больше не буду отвечать на звонки в определённое время суток и буду сама решать, когда вовлечься в эмоциональное обсуждение проблем. Шаг второй. Установите личные границы. Проговаривание новообретённых границ требует практики. Чем яснее вы донесёте свою мысль, тем выше вероятность, что изменения будут успешными. Вот некоторые полезные формулировки. Я вношу некоторые изменения, чтобы подставьте своё намерение, относительно личных границ. И надеюсь, что ты поймёшь, как это важно для меня.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 Укажите, как вы отреагируете теперь, чтобы удовлетворить свои потребности. Примеры. Я вношу некоторые изменения, чтобы мы могли сохранить наши отношения, потому что ты мне важен, и надеюсь, что ты поймёшь, как это важно для меня. Я полагаю, что тебе мой выбор новой системы питания может доставить дискомфорт. Когда ты комментируешь, что я ем и чего я не ем, я часто чувствую себя неловко, если ем рядом с тобой. И я понимаю, что ты можешь этого не осознавать. В будущем я бы предпочла избегать разговоров о еде и питании в целом. Если твои комментарии о том, что я ем, повторятся, я перестану вступать с тобой в диалог или в какой-либо совместной род деятельности. Я вношу некоторые изменения, чтобы мы могли сохранить наши отношения, потому что ты мне важна. И надеюсь, что ты поймёшь, как это важно для меня. Я полагаю, что ты несчастлива в своих отношениях и хочешь, чтобы тебя выслушали. Когда ты раз за разом звонишь, чтобы выговориться, я часто чувствую эмоциональное истощение, и я понимаю, что ты можешь этого не осознавать. В будущем я могу не всегда быть в доступе, когда тебе захочется выпустить пар. Если звонки с описанием малейших проблем, возникающих у вас с партнёром, повторятся, Я не всегда смогу оказать поддержку в любой момент времени. Не стесняйтесь использовать этот шаблон, заполняя пропуски деталями, соответствующими конкретной ситуации. Поначалу эти новые формулировки могут показаться вам странными. Это совершенно нормально. Помните, что из-за специфики работы подсознания большинство из нас чувствуют себя некомфортно при виде всего незнакомого. С практикой придёт комфорт. Это упражнение может включать в себя проговаривание различных сценариев наедине с собой, что поможет вам обрести уверенность перед тем, как поговорить с другими людьми. Я вношу некоторые изменения, чтобы вставьте свой вариант. И надеюсь, что ты поймёшь, как это важно для меня. Я полагаю, что вставьте свой вариант. Когда ты вставьте свой вариант, я часто чувствую, будто Вставьте свой вариант. И я понимаю, что ты можешь этого не осознавать в будущем. Вставьте свой вариант. Если Вставьте свой вариант повторится, я Вставьте свой вариант. Советы. Тайминг невероятно важен. Общаться лучше всего в тот момент, когда ни одна из сторон не среагирует эмоционально. Нет смысла доносить информацию о новых личных границах в самый разгар конфликта. Найдите эмоционально-нейтральное время. Не забывайте о глубоком дыхании и животом, которому вы научились в главе пятой. Оно поможет успокоить любую реакцию нервной системы, с которой вы можете столкнуться и вернуть телу состояние покоя. При общении старайтесь сосредоточиться на том, как изменятся ваши реакции в будущем, а не на реакциях или изменениях другого человека. Говорите как можно более уверенно, напористо и уважительно. Поначалу это может быть трудно из-за эффекта новизны и страшно для большинства из нас, но практика облегчит задачу. Крайне важно планировать всё заранее и практиковаться. Начните доносить сообщения о новых границах в тех отношениях, где ставки не так высоки. Это поможет вам приобрести опыт для более сложных взаимодействий. Если это возможно, будьте готовы пойти на компромисс. Помните, вы также стремитесь проработать уважение к границам других людей, поэтому возможно, будете открыты к пересмотру своей первоначальной позиции. Чётко определитесь, что является и не является для вас предметом переговоров. Например, вы можете выказать готовность задействовать свои ресурсы для эмоциональной поддержки человека, но Не пойдёте на компромисс в отношении своих физических границ, и это нормально. Шаг 3. Придерживайтесь установленных границ. Крайне важно удерживать границы после того, как вы заявили об их существовании. Это означает, что вы не должны возвращаться к прежним моделям поведения. Для многих из нас это самое трудное. Мы не уверены, есть ли у нас вообще право устанавливать границы. Может показаться, что это эгоистично, грубо или подло, может возникнуть ощущение неловкости из-за любой реакции другого человека. У многих в ком живут травмы привязанности, а это актуально для большого количества людей. Установление новых границ может разбередить старые раны. Эти люди могут почувствовать себя уязвлёнными и даже обрушиться с ответной критикой. Есть вероятность, что вы столкнётесь с эмоциональными реакциями замешательством, отчуждением и или извитительными комментариями со стороны окружающих. Ты изменилась? Что? Теперь считаешь себя святой? Или подхватите ощущение неловкости, стыд, вину, эгоизм, и вас потянет вернуться к старым моделям поведения. Помните, всё это нормальная составляющая перемен. Выстраивание границ это одна из самых трудных задач, с которыми вы столкнётесь на пути к исцелению. Это также, вероятно, один из самых важных шагов в восстановлении связи с вашими истинными желаниями и потребностями и одновременном высказывании уважения и почтения по отношению к тем, кого вы любите. В этом суть работы в том, чтобы создать пространство, где каждый почувствует что может быть увиденным и услышенным. И может по-настоящему, само выражаться.